Глава шестьдесят седьмая. Ричард как раз размышлял над запутанным и сложным переводом, пытаясь продраться сквозь лабиринт возможных значений, когда в палатку проскользнул Джоан. Солдаты попросили бы разрешения войти. Мастера меча пребывали в полной уверенности, что у них есть право ходить, куда им вздумается. «Кахарин, ты и должен пойти со мной. Меня прислала Дюшаю». «Ребенок?» мгновенно вскочил Ричард. «Начались роды? Я позову Кэлен. Пошли!» «Нет», — уперся ему в грудь рукой Джоанн. «Не твой ребенок. Она послала меня за тобой и велела привести только тебя». «Она не хочет, чтобы я привел Кэлен?» «Нет, Кахарин. Пожалуйста, ты должен сделать то, о чем тебя просит наша мудрая женщина, твоя жена». Никогда еще Ричард не видел в темных глазах Джоанна столь озабоченного выражения. Он всегда больше походил на камень с мечом. Ричард жестом предложил Джиану идти вперед. К его удивлению, время уже близилось к рассвету. Оказывается, он проработал всю ночь напролет. Ричард понадеялся, что Кэлен спит, а ежели нет, то устроит ему разнос за то, что он так и не прилег. У Джиана стояли наготове две оседланные лошади. Ричард несказанно изумился. «Этот парень скорее побежит, чем поедет верхом, если только Дюшаю не прикажет». «А этого не может быть, потому что не может быть никогда». «Что происходит? Я думал, Дюшаю меня ждет». Ричард кивнул на палатку Дюшаю. Джиан вскочил в седло. «Она в городе». «Что она забыла в Ферфилде? Не думаю, что там безопасно для нее после того, как они настроили всех против нас». «Пожалуйста, Кахарин». «Умоляю, поедем со мной и быстро!» Ричард взлетел на коня. «Конечно! Извини, Джоанн, поехали!» Ричард начал беспокоиться, что у дюшаю уже возникли неприятности с жителями Ферфилда. Они отлично знали, что она пришла с Ричардом и Келлен, и знали, что она жена Ричарда. Он пришпорил коня. От волнения у него подвело живот. Дверь, укрытого за деревьями дома, отворилась. Оттуда выглянул Эдвин. Ричард немного успокоился. Наверное, тот человек, которого они спасли, умирает, и они хотели, чтобы он успел к нему, пока тот еще не умер, поскольку Ричард умел возвращать дыхание жизни. Ричард не понимал, что тут делает Дюшаю, но предполагал, что она, возможно, чувствует некую общность с умирающим, поскольку ее тоже вернули к жизни таким же образом. Эдвин, озабоченный и испуганный, провел их по коридору, и хорошо обставленным комнатам в вглубь большого дома. В доме ощущалась какая-то пустота, тишина и печаль. Ричард подумал, что это вполне естественно, ведь жену Эдвина убили. Они дошли до комнаты в конце короткого тусклоосвещенного коридора. Дверь в комнату была закрыта. Джиан тихонько постучал, а затем увел куда-то унылого Эдвина. Прежде чем уйти, Эдвин схватил Ричарда за рукав. «Если что-то понадобится, Ричард, я тут!» Ричард кивнул, и Эдвин позволил джиану увести себя. Дверь открылась. Из комнаты выглянула Дюшаю. Увидев Ричарда, она вышла в коридор и, упершись рукой ему в грудь, заставила попятиться. Затем затворила за собой дверь. «Ричард, ты должен меня выслушать!» Она продолжала удерживать его. «Выслушай очень внимательно!» и обещая не сходить с ума. Сходить с ума? С чего вдруг? Пожалуйста, Ричард, это важно. Ты должен меня выслушать и сделать так, как я скажу. Обещай. Ричард почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Обещаю Дюшаю, кивнул он. В чем дело? Она подошла ближе. Продолжая упираться ладонью ему в грудь, Дюшаю взяла другой рукой его за плечо. «Ричард, тот человек, которого ты нашел?» «Это Кэлен». «Ерунда! Кэлен я бы узнал!» На глазах Дюш-Аю блеснули слезы. «Ричард, пожалуйста, я не знаю, выживет ли она. Ты вернул ее к жизни, но я не знаю. Я хотела, чтобы ты пришел». Ричард с трудом смог вздохнуть. «Но...» — в голове царила пустота. «Но я бы узнал! дюша аю ты наверняка ошиблась!» «Кэлен бы я непременно узнал!» Дюшаю сжала ему руку. «Я и сама не узнала, пока мы не смыли...» Ричард рванулся к двери. Дюшаю оттолкнула его. «Ты обещал! Обещал выслушать!» Ричард едва слышал ее. Мысли разбежались. Он видел лишь лежащее в поле искалеченное окровавленное тело и не мог заставить себя поверить, что это была Кэлен. Ричард вцепился пятерней в волосы. «Пожалуйста, Дюша-ю, не делай со мной этого!» Каждое слово давалось ему с трудом. «Не делай этого, пожалуйста!» Она встряхнула его. «Ты должен быть сильным, иначе у нее не останется ни единого шанса. И, пожалуйста, не злись на меня!» «Что тебе надо? Говори! Говори, дюшаю По его щекам струили слезы. «Пожалуйста, скажи, что тебе нужно!» мне нужно чтобы ты меня выслушал ты слышишь ричард кивнул он не понимал толком о чем она просит но все равно кивнул его мысли неслись галопом он может исцелить кэллен у него есть магия исцеляет магия превращения ши мы забрали магию превращения дюшаю снова встряхнула его ричард извини что я слушаю дюшаю больше не смогла выдержать его взгляда Она потеряла ребенка. Ричард моргнул. Тогда ты ошиблась. Это не может быть Кэлен. Дюшаю, глядя в пол, набрала побольше воздуха. Кэлен была беременна. Она сама сказала мне об этом, когда мы были в том месте, где ты читал об этом, Андерри. В вестбруке Дюшаю кивнула. Там, до того, как вы с ней уехали одни к горному озеру, она мне сказала... И взяла с меня слово, что я тебе не скажу. Лишь сказала, что это долгая история. Полагаю, что сейчас ты имеешь право знать». Она потеряла ребенка. Ричард осел на пол. Дюшаю обнимала его, а он сотрясался от рыданий. «Ричард, мне понятно твоя боль, но слезами горю не поможешь». Ричард, наконец, заставил себя успокоиться. Прислонившись к стене, он отрешенно ждал, когда Дюшаю скажет ему, что он может сделать. — Ты должен остановить Шимов. — Что? — он вскочил на ноги. — Если к тебе вернется магия, ты сможешь исцелить ее. Все резко встало на место. Он должен изгнать Шимов. Только и всего. Лишь изгнать Шимов, а потом вылечить Кэлен. — Ричард, когда мы были в том городе, Кэлен сказала мне, что носит дитя. Слова «носит дитя» буквально хлестнули его. Он осознал, что Кэлен ждала ребенка, а он и не подозревал об этом. А теперь это дитя уже мертво. Вестбрук. Ричард, да слушай же. Когда мы там были, местные жители рассказывали, что был ужасный ветер, ливень и пожар, уничтожившие практически все, что принадлежало тому человеку. «Да, и полагаю, это были Шимы. Они ненавидят его. И в твоем сердце должна быть такая же ненависть к Шимам, чтобы ты смог их победить. Тогда твоя магия к тебе вернется, и ты сможешь исцелить Кэлен». Мысли Ричарда неслись галопом. «Шимы ненавидят Йозефа Андера. Почему? Уж точно не за то, что этот человек изгнал их. Он этого не делал». Вместо этого он поработил Шимов и заставил служить ему. И домини дирт каким-то образом связаны с тем, что сотворил Андер. Когда Ричард скелен освободили Шимов, те воспользовались свободой, чтобы выместить свой гнев на принадлежавших Андеру вещах. Но почему на тех, что в Вестбруке, а не на тех, что хранятся в библиотеке поместья министра культуры? Слова Йозефа Андера гремели в мозгу Ричарда. Под конец я пришел к выводу, что должен отринуть и создателя, и владетеля, и создал собственное творение, собственное возрождение и смерть, и этим своим деянием навсегда защитил мой народ. Итак, прощайте, ибо я упокою мою душу в тревожных водах и таким образом буду вечно присматривать за тем, что так тщательно соткал и что отныне в полной безопасности и неизменно. Тревожные воды. Наконец-то Ричард все понял. «Мне надо идти, Идюшаю, мне надо идти!» Ричард схватил ее за плечи. «Пожалуйста, не дай ей умереть до моего возвращения. Обязательно!» «Ричард, мы сделаем все, что сможем. Даю тебе слово, как твоя жена». «Эдвин!» Уинтроп мгновенно возник в коридоре. «Да, Ричард, что я могу сделать, говори!» — Можешь укрыть этих людей в твоем доме. Моя жена... — Ричард судорожно сглотнул, стараясь не терять самообладание. — Можешь оставить у себя Кэлен и Дюшаю с ее пятью мечниками? — Дом большой, — широко правил рукой Эдвин. — Комнат тут полно. Никто не узнает, что они здесь. У меня осталось мало друзей, но остались лишь те, которым я доверил бы и собственную жизнь. — Спасибо, Эдвин, — пожал Андерцу руку Ричард. «Когда я вернусь, тебе лучше будет покинуть дом». «Что? Почему?» «Имперский орден на подходе». «Разве ты не остановишь его?» «Каким образом?» — развел руками Ричард. «Более того, чего ради?» «Эти люди отвергли предоставленный мною шанс». «Эдвин, они убили твою жену так же, как попытались убить мою». «И ты хочешь, чтобы ради сохранения их благополучия я жертвовал хорошими людьми?» Эдвин паник. «Да нет, конечно. Но есть и такие среди нас, кто был на твоей стороне, Ричард. Некоторые пытались. Знаю. Поэтому-то и предупреждаю тебя. Скажи своим друзьям, чтобы убирались отсюда, пока возможно. Своих солдат я отошлю нынче же. Имперский орден будет здесь недели через две. — Как долго ты будешь отсутствовать? — Не больше десяти дней». Мне нужно в горы, к пустоши над долиной Нариф. Мерзкое местечко. Ты даже представить себе не можешь, насколько, — кивнула Ричард. Мы позаботимся о матери-исповеднице, сделаем все, что в наших силах. Эдвин, у тебя есть бочки? Андерец нахмурился. Да, в подвале. Наполни их водой и запасись продовольствием прямо сейчас. Через несколько дней... Вода и все, что произрастает, может оказаться вредным для здоровья. — Это почему? — Джеган идет сюда за продовольствием, — скрипнул зубами Ричард. — Ну так я обеспечу ему в лучшем случае несварение желудка. Ричард мягко обратилась к нему Дюшаю, заглядывая в глаза. — Не уверена, но, может, ты захочешь до отъезда повидать, Кэллин? Ричард полностью овладел собой. — Да, конечно. Всю дорогу до лагеря Ричард мчался галопом Там он мог взять свежую лошадь. Влетев в лагерь, он подумал в первый момент, что капитан Мэйферт объявил тревогу. Караул был удвоен и расположен дальше, чем обычно. Должно быть, прослышали от бака Таумана о том, что случилось. Ричард надеялся, что капитан не спросит о Кэлен. Он сильно сомневался, что сможет держать себя в руках, если придется рассказывать офицеру, в каком она состоянии. Даже зная, что перед ним Кэлен, Ричард едва ее узнал. Зрелище было совершенно жуткое. У него сердце оборвалось. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким и не испытывал такой муки. Но вместо того, чтобы предаться отчаянию, Ричард огромным усилием воли настроил себя на решение предстоящей задачи. Если он хочет помочь Кэлен, он должен сейчас выбросить ее из головы. Он понимал, что это невозможно, но все же пытался думать о Йозефе Андере и о том, что следует сделать. Он должен исцелить Кэлен. Он готов на все, чтобы уменьшить ее страдания. К счастью, Кэлен пока без сознания. Ричард приблизительно понял, что именно сотворил Йозеф Андер, но не имел ни малейшего представления, как с этим бороться. Впрочем, у него есть несколько дней на размышление пока он будет добираться до места. Ричард по-прежнему владел магией ущерба. Ему уже приходилось ею пользоваться, и он кое-что знал о ней. Натан, пророк и родственник Ричарда, когда-то сказал, что дар Ричарда отличается от волшебного дара других волшебников, потому что он боевой чародей. Магия Ричарда срабатывает при необходимости и призывает ее гнев. Необходимость возникла, а ярости хватило бы на десятерых. Тут его осенило. Это ведь частично отвечает тому, как Йозеф Андер описывает то, что он сделал. Он создал то, что было ему необходимо. Ричарду очень хотелось бы знать, чем это озарение способно ему помочь. Когда Ричард спрыгнул с коня, капитан Мэйферт прижал кулак к сердцу. — Мне нужна свежая лошадь, капитан. А вообще-то лучше три. Мне нужно ехать. Ричард потер лоб, пытаясь сосредоточиться. Сворачивайте лагерь, и как только вернутся те, кто наблюдал за голосованием, немедленно уходите из Эндерита. — И куда, позвольте спросить, мы направляемся, магистр Рал? — Вы с вашими людьми возвращаетесь к генералу Райбиху. — Я с вами не поеду. Ричард направился собирать их с Кэлен вещи. Капитан проследовал за ним, по ходу дела отдав нескольким солдатам приказ подготовить для магистра Рала трех лошадей и припасы. Ричард сказал одному из солдат, что ему нужны наиболее пригодные для долгой и трудной скачки кони. Солдат умчался выполнять приказ. Ричард нырнул в палатку, капитан остался ждать снаружи. Ричард принялся быстро собирать вещи. Когда он взял белое платье матери-исповедницы, у него затряслись руки, и он рухнул на колени, охваченный горем. Будучи один в палатке, он взмолился добрым духом, как никогда, горячо моля их о помощи. Взамен он обещал им все, что угодно. Вспомнив, что единственное, что он может сделать, чтобы исцелить Кэлен, это изгнать Шимов, Ричард поспешил закончить сборы. Снаружи, где только-только забрежил рассвет, его уже ждали оседланные лошади. — Капитан, я хочу, чтобы вы как можно быстрее возвращались к генералу Райбиху. — А как же доме дирт? Мне кажется, у нас могут возникнуть сложности, учитывая донесения об этих особых андерских частях. Удастся ли нам спокойно проехать мимо Домини Диртх? Нет. Исходя из донесения, я подозреваю, что эти особые части не что иное, как солдаты имперского ордена. И думаю, что они захватят Домини Диртх, чтобы не дать подойти армии Райбиха. С этого момента вы должны считать, что находитесь на вражеской территории, И вам приказ бежать. Если кто-то попытается вас остановить, уничтожьте и двигайтесь дальше. Если солдаты ордена, как я подозреваю, захватят Домини Диртх, мы можем воспользоваться их малочисленностью. Они будут слишком рассредоточены, чтобы оказать сопротивление. Предположим, имперский орден завладел Домини Диртх. Предпримите кавалерийскую атаку и прорвитесь через их линию. «Поскольку домини Диртх будут у них в руках, имперцы, скорее всего, не станут оказывать сопротивление, считая, что смогут убить вас, как только вы пересечете границу». Капитан был явно встревожен. «Значит, вы считаете, что к тому моменту уже справитесь с этими каменными монстрами, магистр Рал? Разрушите их магию?» «Надеюсь, но могу и не успеть». «На этот случай пусть все заткнут уши воском и ватой или тряпицей. Заткните уши как следует, чтобы не слышать ни звука, пока не скроетесь за горизонтом». «Вы хотите сказать, что это защитит нас?» «Да». Ричард полагал, что понял, как действует домини диртх. Дюшаю говорила, что когда тонула, слышала колокола смерти. Йозефу Андеру нужен был способ контролировать и фокусировать убийственную силу Шимов, и он решил задачу, создав Домини Диртх. Домини Диртх имеют форму колокола, и сделано это по одной простой причине – чтобы их слышали. А если вы их не услышите, то и не пострадаете. Капитан кашлянул. Магистр Релл, я ни в коей мере не сомневаюсь в ваших магических познаниях, Но разве можно так вот запросто справиться с оружием такой разрушительной силы? Такое уже случалось прежде, насколько я понимаю. Полагаю, что в свое время хакенцы, завоевавшие когда-то эту страну, тоже додумались до этого и спокойно прошли. Но магистр Капитан, я сражаюсь магией против магии. Верьте мне, это сработает. Я доверяю вам в обычном сражении. так доверяйте мне в делах магических. Слушаюсь, магистр Ралл. Как только прорветесь, отправляйтесь прямиком к генералу Райбиху. Это важно. Передайте ему мой приказ отойти. Что? Теперь, когда у вас есть способ пройти мимо Домини дирт, вы не хотите им воспользоваться? Домини Диртх будут уничтожены. Я не могу допустить, чтобы Джеган спрятался за ними, но и не хочу, чтобы наша армия сюда шла. Джеган идет сюда ради продовольствия для своей армии, а я рассчитываю испортить кое-что из еды. Передайте генералу мой приказ – защищать проходы в Срединные земли. Здесь, на равнинах, у него нет ни малейшего шанса устоять против Ордена. У него лучше получится удерживать Джегана от продвижения вглубь Срединных земель, «Если наши войска будут вести сражения по нашему сценарию, а не джегана, «Да, магистр. Мудрый совет». «Не сомневаюсь. Совет-то генерала Райбиха. А еще я рассчитываю несколько уменьшить численность имперских войск. Скажите генералу, чтобы пользовался скрытностью своей армии». «А вы, магистрал, где ему вас искать?» «Скажите ему, чтобы беспокоился о своих солдатах, а не обо мне». «Я... я не знаю точно, где буду. Райбих знает, что нужно делать, поэтому он и генерал. Он лучше меня разбирается в военном деле. Это важно», — Ричард поднял палец, подчеркивая свои слова. «Следуйте моему приказу, и Райбих тоже пусть ему следует. Народ Андерита сделал свой выбор, и я не хочу, чтобы хоть один из моих солдат шевельнул пальцем в их защиту». «Не желаю, чтобы хоть один из моих воинов пролил кровь за этих людей. Ясно? Ни один!» Капитан побледнел и отступил на полшага. «Ни единой капли нашей крови!» – чуть ли не по слогам выговорил Ричард. «Слушаюсь, магистр. Я в точности передам генералу ваши слова. Мой приказ!» Ричард вскочил в седло. «И я не шучу!» «Вы все отличные парни, капитан Мэйферт, и я хочу, чтобы в один прекрасный день вы вернулись к вашим семьям, а не гибли не за грош!» Капитан отсалютовал, прижав кулак к сердцу. «Мы тоже на это искренне надеемся, магистр Ралл». Ричард отсалютовал в ответ и поскакал прочь из лагеря. Он ехал выполнять свой последний долг.